о любви какие они крутые завистливо вздыхает тори не решаясь поднять глаза от телефона мне до них расти и расти и не вырасти сегодня в агентстве кроме нее сидит только вик ну и конечно санна в операторской конец октября самое время в ы з ы в а т ь х т о н е й х э л л о у и н же но заказов пока нет Может, потому что Хэллоуин выпал на среду, а гуляет обычно с пятницы на субботу? Как бы то ни было, заняться нечем. И Тори, забившись в угол на подоконнике, тонет в мрачных мыслях. Например, о том, что ей здесь не место. Что все остальные к т о не гораздо круче, чем она, и намного лучше справляются с работой. Никто не делал замечаний, не отчитывал за промахи. Наоборот, даже хвалили «но». «А я же вижу!» — сжимают зубы Тори. «Они — это они, а я, увы, всего лишь я!» Стать бы хоть на капельку такой же страшной, как Вик, или такой же уверенной в себе, как Лия, или уютной, как Лютый, если бы не он упала бы в обморок даже в полицейском участке, где они давали показания, уж тем более в жуткой заброшке. Правда, когда сектанты приставили к горлу нож, Тори совершенно по-человечески испугалась. «Дура!» А Лютый, между прочим, не испугался и придумал отличный план. Вот бы еще и она что-нибудь сделала. «О чем вздыхаешь?» — интересуется Вик, развалившись в кресле-мешке. Тори поводит плечом. «Да так!» Если бы он продолжил расспрашивать, она бы призналась, вывалила все, что терзает, и попросила совета. но в комнату заходит Санна и кивает Вику. «Поедешь пугать подростков?» Тори прижимается лбом к холодному окну, воображая, как останется одна и окончательно утонет в сомнениях. «Может, зря сюда устроилась? Самое время уйти и не занимать чужое место, не тратить чужие деньги». А Вик неожиданно предлагает. «Пускай она едет. Не все же ч ь и р а с п е в а т ь «Я?» — подскакивает Тори. пугать ну да он ухмыляется пасть у тебя о г о г о а там что-нибудь придумаешь когда еще учиться быть жуткой как не в саман й разве это хорошая идея отправлять на пугание ее зажатую девочку у которой максимум умений сидеть слушать подмечать сложную паутину чужих чувств и невзначай подталкивать к тому чтобы эта паутина расплелась однако как научиться новому не подталкивая себя вперёд, не прыгая выше головы. Поэтому Тори воображает славу, которая гладит её по плечам хтонической лапой. Это с первого заказа отлично успокаивает. И выдыхает. «Хорошо, я поеду». Вик показывает большой палец, а Санна улыбается. «Вот и ладненько. Сейчас принесу распечатку. Можешь не спешить, вечеринка у них в семь». «Вечеринка?» Тори аж передёргивает. Шум, мигающий свет, танцы, алкоголь. Она до дрожи не любит такого веселья. Удешает, что ее задача не веселиться, а прийти и напугать. Только и всего. Воображаемая Слава обнимает. «Не трясись, ты обязательно справишься». Конечно, она справится. Можно подумать, есть выбор. Празднуют подростки не в клубе, а в чьей-то квартире, и это радует. Значит, противной грохочущей музыки не будет. Они радуют то, что подростки оказываются не такими уж подростками. Все примерно возраста Тори, на вид им около 20 Выглядывают из-за спины девушки, открывшей дверь, сверлят недоверчивыми взглядами. Это маленькое пухлое нечто в круглых очках и есть ужасная хтонь? Если бы не рабочие обязанности, Тори бы развернулась и убежала. Как пугать людей, когда сама их боишься? Но тогда напишут жалобу, придется платить штраф, Санна оторвет уши или вовсе уволит, и придется идти бухгалтером. Наверное, родители были правы. Работа в агентстве не для нее. «Привет», — улыбается девушка. «Ты к т о н и ь Тори кивает. На всякий случай представляется. «Зовут Ви, то есть Тори. А меня Яна». Она зачесывает пальцами светлые волосы и отступает в прихожую. «Заходи». Квартира выглядит обычной квартирой. Небольшая прихожая, коридор, украшенный декоративной паутиной, несколько дверей с наклейками «пауками», ничего намекающего на шумную тусовку. И собравшиеся люди оказываются невысокомерными, как почудилось, а понимающими. В каждом из них блестит любопытство, но они уходят в дальнюю комнату, не задавая ни единого вопроса. «Куртку можешь повесить на крючок», — указывает Яна. У нее длинные черные стрелки — бордовые тени и синие звёздочки в уголках глаз. И Тори украдкой вздыхает. Хотела бы она краситься так же ярко и смело. Надо было изобразить на скорую руку какой-нибудь костюм. Хэллоуинская вечеринка, как-никак. Но, наверное, к т о н ь в костюме с м о т р е л а с ь бы глупо. Зачем наряжаться в чудовище тому, кто чудовищем родился? «Бери любые тапочки и пойдём в комнату». Стараясь не вцепляться в сумку, Тори идет за Янной, привычно воображая славу. Рядом с ней р а в н е е дышится, уходит тревога, а значит, обязательно получится придумать, как бы поизящнее напугать. В комнате нет ни шума, ни мигающего света, лишь полутьма и негромкая музыка. Некоторым песням Тори даже беззвучно подпевает, а боялась, что будет грохотать что-то неприятное, сразу захочется забиться в угол и заткнуть уши. Впрочем, в угол она и так забилась, чтобы лишний раз не отсвечивать. Сидит в кресле, о т п и в а е т из стакана ледяной малиновый сидр и рассматривает собравшихся. Двое в объемных одеждах и с красно-черными языками пламени на лицах секретничают в углу, о т п и в а я из огромной кружки. Девушка в маске птицы что-то рассказывает парню с оленями р о г а м и жестикулирует так широко, что чуть не задевает проходящих мимо людей. Компания в радужных париках разливает по стаканам домашний лимонад, чокается под какой-то громкий, но невнятный тост, и вместо того, чтобы пить, смеется. Ни капельки они не дикие, как пугали родители. Придешь, мол, на вечеринку, а там будут спаивать, предлагать травку, лапать. А в итоге Яна уточнила, пила ли она алкоголь и хочет ли вообще попробовать. Ни какой т р а в к и и речи нет, и даже просто подходить не спешат, тем более касаться. Хотя кто-нибудь нет-нет, да и поглядывает в ее сторону, наверное, потому что знает, что она — та самая хтонь, пришедшая создавать атмосферу ужаса. Та самая хтонь, которая сидит и боится, вместо того, чтобы пугать, — ворчит про себя Тори, перехватывая бокал с сидром другой рукой. Уж очень замерзли пальцы. Был бы здесь Вик, он бы не растерялся, с порога напугал бы до трясущихся коленок. Ему и стараться не надо. Сам по себе жуткий, взглянет краем глаза, и сердце убегает в пятки. А кого может напугать невысокая девочка в смешных круглых очках? «Вик тоже не всегда был таким», — шепчет воображаемая Слава. «Кто рождается, сразу способным пугать? Этому надо учиться, как и многим другим вещам. Но ведь существует склонность, предрасположенность», — спорит Тори. «А если я, как к Тонь, совершенно не гожусь для пугания?» Где я и где страх? Да вон эти!» Она оглядывается на разодетых, раскрашенных людей. «Куда более страшные, чем я!» с л о в а растерянно замолкает, а Тори, вздохнув, о т п и в а е т еще Сидра. Правы были родители, когда говорили «Зачем тебе это агентство? Разве ты сможешь быть кто-нибудь в пальто? Бумажки и цифры — вот что тебе подойдет. Не лезь в этот ужас тесного взаимодействия с людьми, не надо!» Сами они по работе почти не общаются. Папа — тестировщик ПО, мама — бухгалтер. Тори всегда считала, что пошла по их стопам и терпеть не может разговоры. Максимум раз в месяц с одноклассницами в кафе посидеть. Поэтому согласилась. Профессию надо выбирать такую, чтобы не пришлось активно общаться, например, тем же б у х г а л т е р о м А потом вдруг попала в вожжа под хвост, захотелось чего-то интересного — И теперь она прячется в кресле, сжимает стакан с сидром так, что он вот-вот лопнет, и в ужасе пытается придумать, как этот самый ужас нагнать на других. Главное, случайно, не нагнать тревожность. Хотя это было бы куда проще. На подлокотник подсаживается Яна. Тени слегка размазались, в руке стакан с чем-то тёмным. «Как ты? Привыкла немного?» Тори неопределённо пожимает плечами. Тут же обругав себя, кто заказчик, а кто к т о н ь прибавляет. «Вроде да. Хотела уточнить. Мне надо будет устроить представление или...» «Нет, не обязательно», — мотает головой Яна. «Можешь просто создать жуткую атмосферу, скажем так. Ну, знаешь, все эти подозрительные тени, шорохи...» Она виновата улыбается. «Честно говоря, не знаю, что вы, их кто не умеете. Только второй раз обращаюсь». «Второй раз?» Интересно, а что было в первой, с какой просьбой она звонила? Вдруг к ней даже ходил кто-то знакомый. Ужасно хочется спросить, но Тори не решается даже взглядом показать любопытство. Может, потом, когда напугает? Яна кивает, словно говоря «не буду мешать» и уходит куда-то из комнаты. И хоть она не торопила, лучше поспешить. Неизвестно, сколько еще готовы ждать обещанного испуга. Создать жуткую атмосферу. Жаль, в распоряжении Тори нет ни тревожной музыки, ни загадочных теней, ни тем более ощущения чужого взгляда, упершегося в затылок. Или есть? Слава дотягивалась к т о н и ч е с к о й лапой, чтобы успокоить. Почему бы не дотянуться до кого-нибудь пастью, чтобы щелкнуть зубами и заставить подскочить аж до потолка? Никогда не пробовала. Наверняка не сумеет с первого раза. Хорошо, если получится со второго. Вик тоже не всегда был таким страшным, напоминает себе Тори. И, вцепившись в стакан, выращивает за спиной темный зубастый силуэт. Начать лучше с теней или шорохов. Поудобнее устроившись в кресле, Тори скребет хтоническими когтями по деревянному полу и с удовольствием отмечает Как самые внимательные, вздрогнув, оглядываются. «Ничего-ничего. Сейчас всем достанется. Хотели хэллоуинского ужаса? Получите!» Воображаемая слава показывает большой палец. «Так держать!» Жуткая атмосфера удается на славу. Гости вздрагивают, замечая краем глаза явно чужую тень. Оборачиваются на скрип половиц в той части комнаты, где никого нет — и стараются держаться поближе друг к другу. Кто-то бормочет. Настоящий дом с привидениями. Страх в нем мешается с восторгом, и Тори кивает себе то, что нужно. Окончательно осмелев, она даже щелкает зубами за спиной у тех, чье лицо разрисовано пламенем. Они дружно подпрыгивают, скорее кривляясь, чем пугаясь на самом деле. Но такой наигранный ужас отлично подходит для хэллоуинской вечеринки. А Яну, сидящую на подоконнике со стаканом лимонада, Тори осторожно гладит когтями. Не напугать, лишь пощекотать нервы. Чем дальше, тем легче разделяться. Как человек сидишь и допиваешь сидр, как хтонь шуршишь пачками чипсов, хлопаешь форточкой, негромко рычишь из-под стола, тенью с четырьмя лапами пробегаешь по стене. Если у меня получается... — думает Тори, вертя в руках пустой стакан. — Значит, я гожусь на роль Хтони? Не надо копаться в бумажках или таращиться в компьютер? Конечно, стоит дождаться окончания вечера и послушать. Вдруг кому-то не понравилось. Но в каждом из гостей тлеет страх, не торопясь гаснуть. А значит, они получили то, чего хотели. Ближе к девяти Тори, под устав, ослабляет хватку, Ограничивается мелькающей в углах тенью и шорохами. Да и гости понемногу расходятся и благодарят Яну. «Классная идея с хтонью! Здорово ты придумала! к э л у и н получился что надо!» «А ты сомневалась!» — подмигивает воображаемая Слава. И растворяется в воздухе. Дальше Тори справится сама. По крайней мере, сегодня. Проводив очередного гостя, Яна плюхается на соседний стул. «Честно говоря, ты крутая. Я будто побывала в аттракционе, который комната страха или как его там. И ребятам тоже понравилось». «Да ладно», — Тори смущенно поправляет очки. «Я так, немножко». «Вовсе не немножко», — машет руками Яна. И помявшись, предлагает. «Если хочешь, можешь посидеть еще. Поболтаем, выпьем чего-нибудь. А если нет, собирайся, больше пугать не надо». Тори прикусывает кончик языка. «Остаться или нет?» С одной стороны, интересно, с другой — когда она успела стать любительницей общения? А может, всегда и б ы л о просто не встречала людей, с которыми хотелось говорить? Внутри Яны кружится разноцветным конфетти неподдельное любопытство. Значит, предлагает неизвежливости, действительно будет рада поболтать. Тори улыбается. «Давай посидим и...» «Можно мне виски с колой?» «Никогда не пила!» Они болтают часа полтора, п р о б у ю поглоточку, весь алкоголь, но в итоге останавливаясь на домашнем лимонаде. Яна рассказывает, как первый раз обращалась в агентство. Только переехала в этот город, ходила потерянная, не знала, какую работу искать, за что хвататься. А подруги оставили визитку. Что это, как не знак судьбы? К Яне пришла Лия». «О, этот тесный мир!» И они гуляли несколько часов, пока не разобрались, как понимать, чего ты хочешь. В итоге Яна пошла пробовать все работы, которые казались хоть сколько-нибудь привлекательными, и сейчас работает сборщиком заказов на складе. График нормальный, зарплата тоже, а главное, ребята отличные. Это они подбили устроить вечеринку, и я даже смогла все организовать, хотя волновалась ужасно. Тори в ответ делится, как выучилась на бухгалтера, но наперекор родителям пошла работать в агентство и пока даже держится, не сбегает. «Иногда очень хочется, страшно общаться с людьми, я всю жизнь шарахалась от больших компаний и тусовок». «А по тебе и не скажешь», — подмигивает Яна, и щеки у Тори теплеют. «Конечно, она врет, но какая это приятная ложь!» «Возвращаться домой нет никакого желания». но и сидеть допоздна невежливо. Около одиннадцати Тори прощается и спешит к метро, зная, что приедет к полуночи, и родители будут ругаться. «Где я тебя носила? Работа заканчивается в десять!» От волнения холодеет в животе, но, в конце концов, это ее жизнь. Она вольна делать, что хочет, в том числе задерживаться после работы, чтобы поболтать с интересными людьми. «Накоплю денег и съеду», — решает Тори, пряча в карманы дрожащие руки. Буду жить как-нибудь сама, готовить только для себя, не спать по ночам и приглашать в гости всех, кого захочу. Если смогла напугать, мне теперь все по плечу. Как родители воспримут переезд, отпустят ли на свободу? А кто сказал, что у них надо спрашивать? Тори зажмуривается и чувствует, как вслед за волной ледяного страха поднимается шипучий восторг. «Какая интересная начинается жизнь!»